Глава 1 е д о вот и р а стали доноситься голоса, в которых звучала паника и гнев. Градус разговора повышался, начались крики и обвинения. Он разобрал в этом шуме одно лишь слово «сбежали», от чего по телу пробежала дрожь. Аквариус в о т е р переживал за судьбу Фло и чувствовал себя виноватым за все, что с ней случилось. Он знал, что делают с жертвами. Он видел это много раз, прежде чем сбежал. Но представлять, как девушку будут пить в течение нескольких дней, растягивая ее мучения, а затем выкинут на поверхность высохшее тело, которое и опознать уже невозможно. Нет, это невыносимо. И он пожелал про себя: лучше пусть меня сразу казнят, чтобы я не знал. И не думал о ее страданиях. Одно слово придало в о т е р у сил. Он подумал, что речь идет о пленниках, о несчастных жертвах, а если такое и вправду случилось, он тоже отыщет способ сбежать из царства Нептуна. Крепкая призрачная цепь держала руки и ноги, не давая распрямиться во весь рост, поэтому парень сидел сгорбившись. Комната, в которой его держали, охранялась прислужниками, само собой. в о т е р и не надеялся на беспечность морского царя. Дверь распахнулась, впуская покрасневшего прислужника в тоге. Так ты, живо отвечай, что ты знаешь об Аквариусе и его планах? О каком именно Аквариусе? Брат Аквариус. Прислужник топнул ногой в нетерпении. Да, о г л а в н о м аквариус идиот. И не смей называть меня братом, предатель. Вотр е пожал плечами. Как скажешь, приятель. Но ты не по адресу. Откуда мне что-то знать? Оттуда. После вашего появления начало твориться немыслимое. Если мы не узнаем, кто еще к этому причастен, нас всех казнят до единого. Парень усмехнулся и потряс цепью. Вот тут ты опоздал с угрозами, приятель. Я уже вроде как приговорен. Да какой я тебе приятель, жалкий беглец! Говори, что знаешь, или я прямо сейчас тебя придушу. Я ничего не знаю про того. а к в а р и л с я дорогой друг. Прислужник вновь начал краснеть и выходить из себя, сотрясая воздух кулаками. Он приблизился к в о т е р у и схватил его за волосы, заставляя смотреть наверх. Он не мог все сделать сам, у него были союзники. Это ты и та девчонка. Ну ладно, уговорил. Да, это мы. Дальше то что. Прислужник обрадовался, не заметив сарказма. А, а, -а, -а я так и знал. Тогда быстро рассказывай, как он это сделал. И что планировал после побега? Аквариус сбежал? Вот он не смог скрыть р а з о ч а р о в а н и е и в о с х и щ е н и е одновременно. Только он или еще кто-то? Не прикидывайся ты и сам знаешь! И упаси Нептун, чтобы еще кто-нибудь сбежал! Их разговор прервал еще один аквариус-прислужник, влетевший в комнату, будто за ним гнались. Ропала девица. Ну это девица н а ф а и д ы Это это кошмар какой-то. Посейдон в гневе. Нептун готов всех в клочья разорвать. Как так? А н а ф а и д а чего же? Еще не вернулась. Хвала царю, а то бы глаза бы нам повыцарапывала. Вот о р не выдержал и вставил свои пять копеек, прижавшись рукой к спине. в о ш е д ш е г о будто собираясь по небратски похлопать его. Вот так-то, братишки, а были бы на свободе, никто вам не указ. Молчи, не до тебя сейчас. Поморщился второй, уводя первого из комнаты. Вотр остался один. Как вовремя, подумал он, не скрывая улыбки. В руках убеглица Красовался едва видимый ключ от призрачных оков. Эх, братья аквариусы, братья аквариусы, учитесь властвовать собой, проговорил в о т е р А еще надежнее прятать ключи. Новость об исчезновении аквариуса и Астры покачнула подземный мир Нептуна. Повелитель был разгневан и не пытался скрывать этого, используя трезубец, в котором заключалась мощь морской стихии. Нептун затопил один из тоннелей, разгромил убранство тронной залы, сорвал злость на трех прислужниках-раззявах. Посейдон сердился молча, не представляя, что сделает брат, когда поймает беглеца. Вот каким бы ни был своевольным Аквариус. Все-таки это его родной сын, первый и единственный из всех прочих, наделенный почти такой же древней силой, как и сам Посейдон. Все последующие сыновья Аквариусы, рожденные от многочисленных земных женщин, обращены в прислужников и имели лишь некоторые способности главного Аквариуса. Что будешь делать, Нептун? Глухо спросил Посейдон, когда оба заняли любимые троны в большой зале после скорой уборки. Не хочу говорить об этом. Твой наглец испортил мне все настроение. Еще и девицу свою прихватил. Ты посмотри, какой злопамятный. Но про девицу я предупреждал еще тогда, брат. Но в ы ж е с на Фаидой захотели поиграться. Меня мало интересует девица. Я хочу узнать, что ты сделаешь с Аквариусом. Посадишь на цепь снова. Василий Дон позволил себе усмехнуться на последней фразе. Нептун же медлил с ответом. п е р в а я злость уже прошла, и он сам пустился в размышления о судьбе племянника. с о т р у его память и пусть живет без этих ненужных воспоминаний. Ты же знаешь, что это погубит его силу. Зов перестанет действовать и что тогда? Полагаться лишь на сестру? А, она же слишком привязывается к людям. Ты это заметил? Болтает им лишнего, учит каким-то глупостям. Она набила руку в этом деле, брат, и результаты неплохие. Я не хуже тебя понимаю, что з о в а к в а р и у с а нам необходимый. И черт возьми, я до сих пор не могу взять в толк, почему мы не можем приводить вкусных юнцов силой. Вот раньше ты только вспомни, брат, как весело мы жили. Пища была повсюду. Хватай и тащи, наслаждайся. А сейчас мы не в тех обстоятельствах. Чтобы выбирать, вздохнул Посейдон. Время изменило все. Люди стали другими. Само создание людей изменилось. Раньше считалось честью преподнести жертву. Это было традицией. И ведь никто не смел перечить воле богов, а теперь у них появились какие-то там права. Документы, прочая дрянь, от которой мы теперь зависим. А пройти в царство можно только добровольно или через зов Аквариуса. Ты же сам знаешь. Знаю. И что толку, что знаю? Начал ворчать Нептун. Лучше скажи, где искать твоего неверного. Там, где и прочие п е г л е ц ы брат, где наши силы действуют менее всего, там, где нет воды, хотя вряд ли он так уязвим. Вода повсюду и стало быть я повсюду. Нептун громко стукнул трезубцем о мраморный пол пьедестала. Найди своего сына Посейдон. Даю тебе сутки. Но Фаида должна скоро вернуться с новостями. Какой новый город она выбрала для нас? Все ли готово к отъезду? И что она скажет, когда узнает о побеге? Я не думаю, что это так важно, фыркнул Посейдон. Ты думаешь, ее волнует Аквариус? Да она свою служанку согласилась отдать нам. Вот какое ей дело! Она нашла новую брат, и ты сам сказал, что н а ф а и д а привязывается к людям. Ей будет интересно узнать. Вот увидишь. Вода из тоннеля медленно стекалась в комнаты, и хранилище не стало исключением. Когда Вотер нашел ребят, их аквариумы-тубусы оказались в воде на треть. Все, кто еще был жив и мог двигаться, поднялись выше к потолку, с ужасом наблюдая за постепенным затоплением, с ужасом и окончательной потерей надежды. Когда вода внутри твоей камеры, э т о проблема одна, к а ж е Когда ты видишь воду повсюду. И снаружи вряд ли она обладает тем же чудесным свойством, позволяющим спокойно дышать и не захлебываться, будто это и не вовсе вода. Это крайняя мера безысходности. Аквариус Вотер разглядел флот сквозь толщу воды и ринулся к ней. Девушка спала или была без сознания. Она замерла внизу и не реагировала на постукивание пальцев по стеклу, сделав глубокий вдох. Мужчина позволил спящей внутри силе заполнить каждую клеточку уставшего тела. Чужеродная энергия накрыла сознание и растеклась по кровотоку, окружила все органы и позволила стать слегка прозрачным, как его братья Аквариусы. Давно он не ощущал этого состояния. Сила царства окутывает и сначала мягко. а затем все настойчивее подчиняет себе, подменяя твои желания на единое коллективное служить Нептуну. У в о т е р а оставалось мало времени, прежде чем обнаружат его пропажу или, когда мерзкое, давящее, неестественное желание подчинения с п е л и н а е т разум и уничтожит личность. Мужчина серьезно оценивал риски и отдавал себе отчет, что быть пойманным куда лучше, чем вновь стать марионеткой. Руки проходят сквозь стекло и подтягивают флок к себе. Тело девушки отяжелело, мышцы расслабились, жизненная энергия едва теплится. Она сдалась быстрее других, с горечью подумал Вотер. Мужчина начинает делать искусственное дыхание, едва вызвали в пленницу, приподнимая ее над водой.